вытянутую на несколько сот верст от востока к западу. По всему вероятию, эта котловина в давнюю геологическую эпоху была дном внутреннего озера, на что, между прочим, указывает также и наносная глинистая почва. Сам Юлдус состоит из двух частей — Большого Юлдуса, занимающего более обширную западную половину всей котловины, и Малого, помещенного в ее меньшей восточной части — В общем, как тот, так и другой юлдусы имеют один и тот же характер. Разница лишь в величине. Малый юлдус, весь вдоль нами пройденный, представляет собой степную равнину, протянувшуюся на 135 верст в длину и расширенную посередине верст на 30. Ближе к крайним горам эта равнина схоломлена и покрыта лучшей травянистой растительностью. Здесь же, преимущественно в восточной части описываемого плато, Растут низкие корявые кустарники карагана, саликс, потентила, береза, ива, лапчетка. Деревьев на Юлдусе нет вовсе. Абсолютная высота малого Юлдуса простирается от 7 тысяч до 8 тысяч футов. Самые низкие части малого Юлдуса лежат по нижнему течению бога юлдус гола На верховьях этой реки и ближе к окраинам гор местность выше. Окраинные хребты, как с севера, так и с юга, дикие, скалисты, и имеют большую, не только абсолютную, но и даже относительную высоту. Южный хребет, отделяющий Малый Юлдус от Большого, местами переходит за снеговую линию. Этот хребет, равно как и Северный, не имеет общего названия у местных жителей, отличающих названиями лишь отдельные части. Как раз средину Малого Юлдуса во всю его длину протекает порядочная речка Бага-Юлдус-Гол, впадающая в Хайду-Гол, который проходит по Большому Юлдусу и затем несет свои воды в озеро Багараш. Бустан-Нор на картах. Калмыки называют это озеро Тенгис-Нор, море-озеро, на современных картах баграш -Кёль. Мы перешли через Бага-Юлдус-Гол в брод, но весной и летом вода здесь настолько высока, что брода не бывает. Как в самом Бага-Юлдус-Голе, так и во всех почти речках, стекающих с соседних гор, водится много рыбы, но только двух видов — османы, фут или даже немного более длиной, и пескари. Ну, по крайней мере, других пород рыб мы не поймали здесь ни осенью, ни весной при обратном пути. В среднем течении описываемой реки по обеим ее сторонам рассыпаны на большое пространство качковатые болота, сазы и озерки. На последних, во второй половине сентября, мы застали еще много пролетных уток. Анос, босхос Босхас. анос стрипера анос-крекка, фулигуля-руфина, фулигуля-ферина, фулигуля-клангуля, другие же птицы из гнетящихся летом на Илдусе почти все улетели на юг. Только изредка в горах можно было встретить рутицилла эритрогастра, аксентр фулвесенс, монтифригила наливалис, лекостикрт бронтили. Два последних вида держались обыкновенно стадами. Из оседлых птиц в тех же горах нередки гипс химолайнсис, вультур монахус, тиходрома мурария, мегалопердикс нигелли, в степях атакорис альбегула. Млекопитающими елдус весьма богат. Из крупных зверей здесь водятся медведи, буры и чалы, урсус леоконикс, урсус изобылинус, архары овис полии, теки, такие горные козлы, капроскин, и, что всего удивительнее при безлесье, моралы. Сервус морал и косули, сервус пигаргус. По степям и горным долинам везде множество торбоганов, сурков, арктомис байбакинус, которые в половине сентября уже находились в зимней спячке. В это время их усердно преследуют медведя, раскапывают норы и достают оттуда полусонных, весьма жирных зверьков. Весьма обильно на юлдусе также волки, канис-люпус, и в особенности лисицы, канис-вульпис. Чаще же канис-меланотис, которые охотятся здесь за многочисленными полевками, арвикола. Из других грызунов нередки суслики, спермофилис, но они тоже теперь предались зимнему сну. На болотах бога юлдус-гола иногда встречаются кабаны. население на обоих юлдусах в настоящее время нет вовсе. между тем, недалеко как 11 лет назад здесь жили тургоуты, в числе до 10.000 кибиток. Разграбленные дунганами, эти кочевники ушли, частью к Шихо, частью уже на Хайдугол, в окрестности Карашара. Некоторые бежали к нам на Или, где остаются и до сих пор. Вступление наше на Юлдус ознаменовалось крайне неприятным событием. Мой помощник прапорщик Паволо Швейковский Почти с самого начала экспедиции не мог выносить трудности пути. Захворал и не поправлялся. Так что я вынужден был отправить его обратно к месту прежнего служения. К счастью, другой мой спутник, вольно определяющийся Эклон, оказался весьма усердным и энергичным юношей. При некоторой практике он вскоре сделался для меня прекрасным помощником и, надеюсь, останется таковым до конца экспедиции. На Юлдусе мы провели около трех недель, занимаясь главным образом охотой на зверей. Последних было добыто в коллекцию более десятка прекрасных экземпляров, в том числе два самца Овисполии. Этот великолепный баран, свойственный исключительно высоким нагорьям Средней Азии, на Юлдусе встречается часто, иногда стадами до 30-40 голов. В таком сборище бывают самки, молодые и несколько взрослых самцов, принимающих на себя роль вожаков и охранителей стада. Очень же старые самцы держатся особняком в одиночку или по два-по три вместе. Рога у таких самцов достигают колоссальной величины. Те, которые находятся в моей коллекции, имеют по верхнему сгибу 4 фута 8 дюймов длины и 1,5 фута толщины у основания. Они весят более пуда. Любимым местопребыванием архаров на Юлдусе служит предгорье высоких хребтов и пологие увалы, идущие отсюда к степной равнине. В дикие скалистые горы эти звери забираются редко. Там родина горных козлов или теков, капроскин, по всему вероятию названный вид, а не капра сибирика, так как рога на конце сближены, изворочены вовнутрь. Цвет шерсти, серовато чалый и брюхо белое, наибольшие из рогов мною видены, имели четыре фута длины по верхнему сгибу. Последних на Елдусе также много. Мне случалось видеть стада в сорок и более голов. Как и у архаров, стадом теков предводительствует один или несколько взрослых самцов. Очень старые экземпляры ходят также отдельно. Убить тека весьма трудно, как по осторожности самого зверя, так и по характеру местности, в которой он живет. Моралы, встреченные нами на Юлдусе, принадлежат к тому же самому виду, который водится и в лесном поясе Тяньшане. Как там, так и здесь самцы этих оленей достигают огромных размеров. Самка гораздо меньше, но все-таки не уступает по величине взрослому самцу европейского сервус элафус. Двухлетний самец-морал, убитый мной на Юлдусе, имел 6 футов 1 дюйм длины, при вышине загривка 4 фута 3 дюйма. Взрослая самка, добытая там же, имела в длину от вершины носа до корня хвоста, меряя по изгибу шеи, 7 футов 4 дюйма. Вышина ее загривка была 4 фута 3 дюйма. За неимением лесов на Юлдусе моралы держатся в тех горах, где растут низкие кустарники. По скалам описываемый зверь лазит не хуже архара, и мне ни один раз случалось ошибаться, принимая издали за архара морала, стоящего на вершине высокой скалы. Весной в мае и июне моралы-самцы усердно преследуются охотниками ради своих молодых рогов, так называемых пантов, которые сбываются в Китай по весьма высокой цене. В Худжи, например, пара больших... с шестью отростками на каждом пантов, стоит из первых рук 50-70 рублей. Панты же меньших размеров покупаются за 15, 20, 30 рублей. Столь выгодная добыча заставляет охотников-промышленников, русских и народцев неустанно преследовать моралов в течение весны на всем громадном пространстве Азии, от Туркестана до Японского моря. Общий очерк сентября. В климатическом отношении сентябрь характеризовался ясной погодой. как и вся вообще осень в Средней Центральной Азии. Впрочем, когда мы стояли в долине Кунгеса, то дожди падали нередко, но лишь только поднялись в высокое плато Юлдус, как наступила постоянная ясная погода. Впрочем, плато Юлдус, по всему вероятию, не обильно атмосферными осадками вообще. Вместе с поднятием на Юлдус, абсолютная высота 7,5-8 тысяч футов, местами ближе к окрайним горам и более, начались постоянные ночные морозы. доходившие во второй половине месяца до 13,7 градусов по Цельсию на восходе Солнца. Но днем, лишь только всходило Солнце, было тепло, и термометр в тени поднимался на Вилдусе до плюс 15,3 градусов Цельсия. Ветры дули часто, в особенности ночью. Днем же бывали довольно часто затишье, но вообще ветры были слабые и ни разу не достигали силы, отмечаемой у нас цифрой 4. Ночью всего чаще ветер дул с востока, днем с запада, с отклонениями к северу и югу, в ясные дни обыкновенно стоял в воздухе сухой туман, который происходил от пыли, поднятой ветром с Силийской долины или, может быть, из-за теньшанских пустынь.